лежала обь, два километра от берега к берегу. Полнеба, рясно усыпанного звездами, занимала Великая река, да еще и тянулась к ковшу Чумацкого воза ласковым, нежным, фосфорисцирующим сиянием. И так же ярко, как звезда на небе, горели на реке огоньки уходящего за излучину оби парохода «Пролетарий», которые в сентябре, В деревне останавливался через раз. Пароход уходил беззвучно, светила тихо луна, чернел на берегу старый Осокорь, и казалось, что тишина звучит низкой гитарной струной. — Федор Иванович! — а Федор Иванович! — шептом позвал заведующий, и от этого его голос сделался простым, человеческим. — Федор Иванович, хочется встать и снять шляпу. Шляпа у заведующего не было, не было под мокрой рубахой, распахнутой на груди и майки, потому участковый осторожно передохнул, повозился немножко, устраивая голову на мягкой траве, и притих, так же, как строго тихи, были за его спиной небо, звезды и покосившиеся кресты, похожие на маленькие часовинки и на стрелы, что молча и ожидающе смотрит в ночное небо. «Два года я живу здесь», — прошептал заведующий, — «а в первый раз, каждый вечер, каждый вечер, о, Боже, это вместо того, чтобы послушать тишину вечности». «Вы не тишину вечности слушайте, а аккордеон», — ответил Анискин, по-хорошему улыбнувшись. «Притихнем, Геннадий Николаевич». Тишина была тесно населена звуками. Скрипнул сонный от чего-то проснувшийся кузнечик, покатился с горушки камешек, очевидно стронутый жуком, проскрипела на оби уключено, плеснула волна под глинистым яром, тревожно мыкнула корова, и вдруг гулко пронесся над рекой и березами над крестами и горушкой больной голос ночной птицы, похожий на плач ребенка в пустом вокзальном зале. Птичий крик пробежал накатом, отразившись в бересах, повторился, а потом, как всегда бывает дремучей, таежной ночью, наступила такая тишина, в которой слышалось, как в собственной груди тревожно ударяет в ребра сердце. Ой-ой-ой, вздохнул Геннадий Николаевич, Боже, Боже. Анискин молчал. Он знал, что больной и страшный голос принадлежит забавной серенькой печушке с веселыми желтыми ободками под глазами, что замычала корова Чернушка, которая через два-три дня телится. Помнил, что на лодке едет дядя Игнат проверять бакины на оби, но все равно почувствовал, как за воротник пробираются пупырчатые пальцы. То ли от того, что Геннадий Николаевич словно распятый лежал на земле в тоске и похмелье, то ли от того, что за спиной глядели в небо черные стрелы, и на могильной ограде сидела жестяная сова. Холод прополз по спине, обернулся на грудь и вошел в нее медленно, как стальное лезвие ножа. Сердце сводило. Показалось, что на горушке прошелестели шаги. Раздалась трава, острая лопата вонзилась в сладко-сырую землю, свист ветра, голубой снег, заячьи следы на нем, как дорога. Весенний разлив оби, липкий сок на березе, грибной дождь, когда слышно, как с крыш падают тяжелые дробинки, капли. Кап, кап. Кап, вдруг явственно послышалось Анискину, и он вздрогнул. «С вас, Геннадий Николаевич, вода капает!» Глухим шептом вымолвил Анискин и неумело улыбнулся. Еще не обсохли. «Тише!» — шептом ответил Геннадий Николаевич. «Слежу за музыкальными инструментами!» Анискин поежился, помотал головой и тоже прислушался. Где-то в середине шестнадцати домов, то ли у Анисимовых, то ли у Мурзиных, раздавался посторонний ночи звук. «Это у Матюши Мурзина приемник на батареях», — сказал Анискин. «Вот сроду так, включит».